Глава четырнадцатая. Возвращаясь к себе с отработавшими артефактами и сытыми домовушками, я вдруг задалась вопросом, а почему я еще не падаю с ног от усталости? Мой сегодняшний день по количеству событий и решенных задач превзошел, если не весь прошлый год в остаточном, то месяц точно. Да, надо учитывать разницу во времени между витками. В родном витке я села в вагонетку в девять утра, а в изобильном вышла в семь. Но все равно я сегодня невероятно многое пережила и успела. Что же дает мне сил? Магия или рефлект? Ответа я не знала. Зато знала, что легко смогу дождаться стужу и не уснуть. Сна не было ни в одном глазу. Саверин постучал в дверь ровно в двенадцать, как мы и договаривались. Все уже уснули. И даже в холле светил всего один ночник. «Ну что, готово?» Спросил парень, вынырнув из темного коридора, когда я открыла дверь. «Заходи, обсудим», — пригласила я его в коморку. У меня было время обдумать предстоящий разговор, и я начала с самого главного. На входе стоит артефакт, который отслеживает приход и уход студентов, а отбой в одиннадцать. Значит, ты можешь его обойти? «Само собой, иначе не предлагал бы покинуть общагу. Думаешь, я все пять курсов послушно ложусь спать в одиннадцать и в своей комнате?» — насмешливо спросил стужа. «Нет, не думаю». Спрашиваю, чтобы прояснить для себя, насколько надёжны академические артефакты. Если ты и другие студенты могут обойти датчик, то, возможно, чужие комнаты способны открывать? Не очень понимаю, какое это имеет отношение к замерам. Но чтобы ты была спокойна, скажу, что к тебе никто войти не сможет. А комнаты студентов на самом деле легко взломать. Только тут все уже давно научились страховаться от воришек. Это хорошо, потому что мне есть что прятать. и мне нужна твоя помощь. Я согласна на замеры, если мы договоримся, и ты дашь клятву молчать обо всём, что я тебе расскажу». стуже заинтересованно приподнял брови и кивнул. «Идёт. В обмен на такую же клятву с твоей стороны». «Идёт». Выдохнула я и протянула Стужа руку. Он её взял и скомандовал. «На счёт три. Раз, два, три. Клянусь своей магией, что буду хранить секреты Саверина Стужи». «Клянусь своей магией, что буду хранить секреты Шерилин Зной», — сказали мы одновременно. «И на наших запястьях вспыхнули и погасли нити клятвы. У меня голубая, а у Саверина — красная». Признаться, я испытала огромное облегчение. Все же красная нить — нить дома Зной. Хорошо, что проявилась именно такая, а не какая-нибудь странная, не указывающая ни на какой конкретный дом. Я никогда не была в серединном и неспокойных горах. Я родилась в изобильном, но выросла в остаточном. Собравшись с духом, принялась я исповедоваться. Мать была кристалломанкой, а отец неизвестен. Я не хотела открывать магию в купеле, планировала прожить жизнь на тех крохах резерва, которые просачивались в каналы без открытия. Но из-за твоей метки пришлось резко менять планы. Мэтр Цен договорился с ректором, и вот я тут. Однако все очень сложно. Пойдем, я тебе что-то покажу». Я рассказывала Стужу всю-всю правду, и мне взлететь хотелось от облегчения. Так хорошо стало, что, казалось, откажись он мне помогать, я не расстроюсь. Главное, сняла с души тяжесть, без всякого риска глазки. А это уже замечательно. Я подвела Саверина к кровати в соседней комнате и осторожно откинула одеяло. Рэш, за прошедшие пару часов, еще подрос. Теперь он был размером со среднюю собаку. «Кто это?» Спросил шепотом стужа, завороженно уставившись на Рэша. «Рефлект. Дракон. Я нашла его сегодня в парке. Вернее, не его, а яйцо, но случайно его разбило, и Рэш появился на свет раньше времени. Теперь ему нужно много еды, чтобы вырасти и набраться сил». «Нет, это не рефлект», — покачал головой стужа, продолжая таращиться на Рэша восхищенно. «Ты вообще видела, как выглядят рефлекты?» «Не видела, но Рэш сказал, что он особенный». «Он еще и разговаривает?» Саверн невольно повысил голос, и Рэш, вздрогнув, взвозился но глаз не открыл. «А не должен?» — спросила я, укладывая дракончика, и потянула ту обратно в коморку управляющей. «Шерлин, рефлект — это энергетическая сущность. Она, если и разумна, то в строго ограниченном направлении — в защите рефракта. Сущность чувствует его потребности и действует в зависимости от них». но она точно не разговаривает и не выглядит как дракон. Тихо, но очень эмоционально, принялся пояснять мне Саверин. Чаще всего это светящийся энергетический шар. В экстренных случаях рефлект может принять материальную форму, чтобы выжить, но это по-прежнему шар, только с пастью для приема пищи. Я точно знаю, у меня был рефлект, правда, ему не помогла материальная форма. «Прости, я тебе очень сочувствую». сказала, неосознанно взяв стужу за руку. «И очень не хочу потерять своего. Поможешь мне его выкормить? Рэшу нужна разная магическая энергия. Он сегодня поел и огня, и воды, и земли, и воздуха. Теперь вот запросил кристаллов. Говорит, нужны для лучшего усвоения». Стужа сжал мою руку и ошарашенно хлопнул глазами, а потом со свистом втянул в легкий воздух и шумно выдохнул. О таком рефлексе... «Нет ни одного упоминания в официальных справочниках», — заявил Стужа. «То есть ты утверждаешь, что ему обязательно нужны для пищи все источники магии нашей спирали?» Я села на стол, показывая, что разговор наш долгий, и Саверин плюхнулся на стул. «Я ведь не бестия. Мой уровень даже до 15 не дотягивает. Наверное. Соответственно, рефлект послан мне не для того, чтобы страховать от магических срывов. Следовательно, он и не такой, как обычные». и права. Но в истории известны всего три случая появления рефлекта у магов без огромного потенциала. И во всех трех рефлекты усиливали рефрактов, они забирали излишки. Только ведь все они являлись к ним уже взрослыми сущностями и в самый судьбоносный час. Благодаря этому наши четыре мира объединились в спираль и выжили, а не столкнулись. Во втором случае нас не поглотила бездна, а в третий раз был усмирен смертоносный вулкан, грозивший перетряхнуть все четыре витка. «Но ты своего нашла, говоришь, в коконе в траве? Как такое возможно? Например, кокон моего рефлекта просто появился у меня на ладони во время погружения в купель». Я всплеснула руками. «Да откуда же мне знать, Саверин? Сама в шоке, поэтому и хотела тебя попросить, чтобы ты свозил меня к метру Цену в остаточный. Может, он знает». С ума сошла. «Не вздумай никому ничего говорить, если не хочешь шумихи». «Это же сенсация!» — возмущенно повысил голос стужа. «Твой мэтр обязательно о тебе расскажет в главе своего дома. И ректор расскажет о последствия Я предсказать их даже не берусь». Я сощурилась и присмотрелась к парню внимательнее. Он явно не хотел, чтобы обо мне кто-то знал. «А значит...» «Теперь ты выкладывай все так же честно», — потребовала я, сложив руки на груди. Он отпираться не стал и тоже принялся шокировать меня откровениями. Мои ограничители слетели два года назад, и теперь я вынужден держать уровень магии на десятке, иначе стремительно набираю энергию и начинаю звереть. Раз в неделю я мотаюсь в остаточной и участвую в подпольных боях с тварями бездны. Так я сливаю энергию и держусь на минимальном уровне до следующего раза. Я охнула и зажала рот рукой. «Это ты вчера на бой так летел?» «Да, был на грани срыва и не сразу вспомнил, что кому-то поставил метку». «Прости». «Не извиняйся», — отмахнулась я. «Лучше скажи, почему ты никому не рассказываешь о своем состоянии? Ты ведь потенциально опасен». «Вот потому и не рассказываю. На меня наденут новые ограничители, а я этого не хочу. Понимаешь, тогда опять придется». Он на миг задумался, подбирая сравнение. «Жить связанным по рукам и ногам. Я уже два года справляюсь без ограничителей и надеюсь, что найдется решение моей проблемы». Но может тебе рассказать, что бои с тварями помогают держать магию под контролем? Тебе пойдут навстречу и изведут спарринг партнера. Будет он у тебя вместо рефлекта. Не смешно, Шерилин. А я и не шутила. Почему нет? Саверин посмотрел мне в глаза, убеждаясь, что я серьезно. Покачал головой. Я мигом лишусь места главы дома. Глава на грани срыва — риск для всей спирали. А без меня дом стужа ослабнет. Невозможно на такое пойти. Я скривилась. Как у них все сложно. Но я поняла, почему Саверин не хочет обо мне никому рассказывать. И получается, ты предполагаешь, что мой Рэш сможет снимать твои приступы вместо утерянного рефлекта или боя Спросила прямо. Вообще-то я думал, что это будешь делать ты. Ошарашил Саверин. Ведь так было, когда я снимал с тебя метку. Или рефлект был с тобой. Я потерла бровь. Вообще-то, вот тут я тоже не очень поняла. Рэш сказал, что питается через меня. Я выбрала в себя твою силу, силу твоей кузины, еще какое-то отепель и распутья Но я ничего, совершенно ничего не чувствовала. Только когда пришла от тебя, некоторое время видела Рэша зрением целителей, как будто обрела чужую способность. Но потом это прошло. Поразительно, Шерлин. Выдохнул стужа. Ты уникум. Ну, давай все же произведем замеры. прежде чем строить догадки. «Давай. Куда идем? Рэша брать?» Я вскочила со стола. «Конечно меня брать. А как же без меня?» — проворчал притопавший из комнаты заспанный Рэш и зевнул, выдав облачко пара. Стужа пялился на моего рефлекта с таким изумлением, будто не поверил мне, что этот дракон может разговаривать. Я только тихонько посмеивалась, глядя на дурацкий вид высшего аристократа, но вскоре он опомнился и заявил. В кабинет ректора пойдем. И не бойся, я каждую ночь хожу туда замеры делать. Идем на крышу. Вперед!» Посмеиваться мне перехотелось, потому что стало как-то страшновато.